Только раз врезал. Нельзя проявлять слабость. Сожрут. Мы для всех свежее мясо. Для всех. Один раз даже Нике пришлось показать свое мастерство в единоборствах, перекинув через бедро какого-то слишком наглого и нажравшегося воина. Тот даже не понял, что произошло. Вот он стоял, а вот лежит. А следом она его отправила спать, приложив хорошенько по голове своей нежной ножкой. «Что?» Поймала она на себе удивленные взгляды. «Как думаете, сколько раз за всю жизнь меня пытались изнасиловать, даже невзирая на то, что я была дочерью одного из советников?» Никто вопросов не задавал, ответов тоже не предоставлял. Важен был контекст, а он в данном случае был максимально прозрачным. Девушка тоже сейчас работала на репутацию, показывала, что умеет за себя постоять, а не куколка, которой требовалась постоянная опека. Она может быть не только девушкой, но и жестоким воином при необходимости. Именно это она доносила, именно это она показывала. И черт возьми, у нее прекрасно получалось. Даже царевич посмотрел на нее разок с уважением. Когда мы прибыли на главную площадь, которая раньше была завалена всяким хламом, который притащили сюда сатиру и кентавры во время нападения, то сразу заметили разделение. Первая часть... Общенародная, так сказать. Там выставлялись столы, на которых выкладывались блюда с фруктами и мясом. Разливалось разбавленное вино. А вторая — царская. Там были столы царя и тысячников. И все. Только они имели право восседать на таких мероприятиях. И никто не возражал. Соответственно, царевич входил в круг тех, кто имел право сидеть подле царя. Было на то две причины. Одна логичная — он его сын. Кому как не ему сидеть рядом, показывая, что он готовится стать новым лидером Вторая причина — он командир чертей Вроде что-то вроде Десятника, но он всегда на атаки Элита, которая сама взращивает своих воинов, если требуется Сама же общественная зона никак не делилась И это было на самом деле хреново Драк было не избежать Кто-то захочет присесть, кому-то не понравится компания, кто-то просто сам по себе будет буйный. В общем, будет весело. Конечно, этого всего надо попытаться избежать, но если начнется, если на меня, на Нику или отряд начнут лишнее наговаривать, то сдерживаться я не буду. Мы прибыли не первыми, но одними из первых точно. Встретили хоть тут нас достаточно радостно, вместо гнева из-за девушки-легионера были удивление и восторг. Ну, больше всего вопросов доставалось именно царевичу. Почему именно она встала на роль одного из бойцов летучего отряда, а не кто-то из героев других подразделений? «Вам показать, как она сражается?» — с хитрицой в глазах и голосе спросил он, смотря, видимо, на сотников и десятников других подразделений. «Парочку мне удалось узнать». «Честно!» — глянул, видимо, сотник, в волосах которого уже проглядывала седина, а лоб начал покрываться морщинами, хотя смуглая кожа успешно их скрывала. «Я бы хотел оспорить ее мастерство. Уж слишком спорное решение, Митрокл. Я думаю, она продемонстрирует, на что способна. Ведь так, Ник... развернулся он к ней лицом, но ну и заодно ко мне, так как девушка стояла именно возле меня. «При необходимости...» Нежно-вежливо, но с остальной решимостью ответила она. «Меч, копье, лук — все, что используется в общевойсковом бое!» С улыбкой на лице продолжила она. «Я бы посмотрел на бой на мечах!» Более молодой командир подал голос, после чего свистнул и что-то показал пальцами парню в стороне. Как раз сейчас несколько тренировочных принесут, можно будет потанцевать, но и заодно убедить нас всех в том, что она воин, а не шлюха, которую вы взяли в отряд для потехи. «Следи за языком!» — сделал я полшага вперед, посмотрел на него из-под лобья. «А то что? Свежее мясо!» — усмехнулся он. «Так же попытаешься прыгать, как прыгал возле моего подчиненного, которого из-за тебя убили на тренировочном поле!» Теперь причина его злости и такого навязчивого поведения становилась понятна. Месть. Он, видимо, среди командиров в прошлый раз опозорился, и теперь хотел этот позор опротестовать, унизив царевича, показав тому на неправильный выбор, который он совершил. Повисла тишина. Напряжение, которое сменило радость нашего появления, не давало хоть кому-то сделать первый шаг к примирению. Я уже показал себя, злость пробила меня всего, но ну а те, кто оказался на другой стороне лодки, они с надеждой и наслаждением смотрели на меня и Нику. Я понимал, нельзя пускай сражаться, хоть и на дереве, ее одну. Будет подстава, я в этом уверен. Из-за этого направил свой встревоженный взгляд на командира, и тот с улыбкой пониманием в глазах кивнул. «Бои два на два», — заявил он. «Новички против новичков». «Если мои новички вам кажутся слабыми, теми, кто подставляет своих...» А эта фраза была направлена тому самому десятнику, для сотника молодой еще, то они оба будут сегодня же казнены, а на их место мы найдем более достойных претендентов. А если нет, то Норий, я потребую твою голову. Мечи ты уже попросил принести? Таково мое слово. Слово царевича. Или ты попытаешься со мной поспорить? Нет, Митрокол. Сделал он легкий поклон, а его руки, я заметил, мелко дрожали. «Я не собираю спорить с вами. Пускай в этом споре победят сильнейшие и умнейшие». Командир сделал свою ставку, причем весьма большую, на жизни. И он имел право на это. Мы его подчиненные, нашими жизнями он распоряжается полноценно. Он нас и призвал, он нас, по сути, и обеспечил имуществом. Ну как, меня так точно, а вот Ника получит все завтра, когда вместе со мной направится на склад к Люцесу. После словесной перепалки мы разошлись в разные стороны. Командиры других подразделений в одну сторону, мы своим отрядом в другую. Болтать вообще не хотелось, вообще ничего не хотелось. Но я не мог этого просто так оставить». Твари должны ответить за оскорбление, которое они нанесли мне, моему отряду, Нике и Царевичу. А нет, я не просто какой-то там хлюпенький и слабенький сынок советника. Я воин в первую очередь, эти мерзавцы пожалеют, что они вообще связались с нами. «А ты знал, что когда думаешь, у тебя злое выражение лица», — с усмешкой произнес Агамемнон, смотря с наигранной опаской на меня. «А если учитывать, какими силами ты обладаешь, то вообще страшно становится, что у тебя там такого в голове. Как я их убиваю я отправляю душу на суд Каиду?» — сжал я кулаки. «После чего они за свою подлость отправятся или в Тартар, или на бесконечное луга Асфаделя?» «Жестокие желания», — хмурился Митрокл. «Смотри, как бы они сами не отразились на тебе в конечном итоге». «Если я попаду в царство Аида, — усмехнулся я, — то сделаю все возможное, чтобы показать свою силу. Вот только когда это произойдет, моя улыбка стала еще шире, когда я пробежался взглядом и заметил в глазах товарищей понимание. Очень и очень спорный вопрос. Дальше мы уже начали болтать в более разряженной обстановке. Никто к нам не лез с советами, никто не пытался объяснить, что делать можно, а что нельзя». «Правила приличия уже были нарушены. Оскорбление подчиненных командира — это оскорбление самого командира. И хоть убейся, но командир на такую наглость обязан ответить». Через десяток минут пришли несколько бойцов с корзинами, в которых было множество деревянного оружия. Даже щиты принесли, чтобы полностью соответствовать антуражу воина. Я только усмехнулся оружие было больше, чем требовалось, а значит, и тут была какая-то подстава. «Митрохал!» — окликнул царевича Анори. «Ты сказал новички против новичков. Ехидности ему было не занимать. Точно после смерти как минимум на Асфаделевый лук отправиться. Значит, и все мои против всех твоих. А то получается как-то не совсем честно». Командир на этот словесный выпад ничего отвечать не стал. Просто проигнорировал. И в нашу сторону тоже не посмотрел. А зачем, если он знал, что его жизни ничего не угрожает? А свое он точно заберет в какой-то степени. Кто-то сегодня на потеху богам умрет. Пришли четыре бойца. И, судя по количеству шрамов на их руках и теле, это точно не совсем новобранцы. Но какая черт разница? Командир мог сказать что угодно, а бойцы — это подтвердить — У нас тут нет документов, которые бы подтвердили тот или иной статус безликого воина. Нет, свои-то знали, что это за упырь, но слово «командира» — закон. Плюс там явно своя шайка, которая только и видит, как бы сделать подлость в отношении командира. Тут явно не только во мне причина, и явно банальная зависть. Командир десятки, а по значимости, как тысячник. Они все сразу вооружились. Каждый закрепил на поясе по мячу, а копья со щитами взяли в руки, после чего просто бросили в нашу сторону корзины с остатками того, что там было. Самое дерьмовое, самое обшарпанное. Из разряда «Только взялся за дерево, а уже вся рука в занозах». Ну, я не был удивлен. Тут с самого начала пахло подставой. «Ну что ж...» Усмехнулся я, после чего, не сводя взгляда с четверки бойцов, отобрал лучшее и отдал Нике, а себе взял самое дерьмо. Ну не мог же я отдать худшее. Честь требовала иного, и она сейчас получит требуемое. Даже палка в руках настоящего воина будет петь «Оды Победы», просто из-за того, что оказалось в нужных руках. Ну а я просто так сдаваться не буду. Стоило щиту и копью оказаться в моих руках, меч свой я заранее отдал Нике. Я тут же рванул в сторону противника. Он был готов к бою, раз они уже начали выдвигаться в нашу сторону. Видимо, у них и был план в том, чтобы просто нас попытаться окружить и нанести удар одновременно со всех сторон. И надо было этой возможности их лишить. Своей целью я выбрал самого ближнего ко мне бойца. Оставалось его пять шагов, когда я сорвался с места. «Поэтому, когда я нанес удар, впервые применяя свою способность на человеке, его смело самым первым. Что интересно, мое копье разлетело с щепки, но и щит врага раскололся, из-за чего древко вошло в руку бойца». — заверещал тут же он, заваливаясь на спину с остатком копья в своей руке. «Произошла заминка. Враг не понял, что произошло, как это произошло и почему». Но спесь с их лица была сбита, а улыбка победителя с лица Нория слетела, словно ее там и не было. Шок и удивление, непонимание и злость — вот что читалось на играющих мускулах его лица. Ника же в этот момент, наоборот, начала отступать меня за спину, чтобы прикрывать. Мы, не сговариваясь, не договаривались. Просто логичное распределение ролей, просто логичное поведение пары бойцов при возможном окружении. Спина к спине. Но пока она приближалась, ко мне подскочил еще один воин и попытался нанести подлый удар копьем. Но щит-то у меня никуда не делся. Слегка приподнявшись на одной ноге, я пропустил копье под рукой, после чего нанес свой удар, обломав оружие противника своим телом и щитом. Сам он смог уклониться от удара, но оружие временно лишился, что заставило его отступить. Ну а я чуть не подставился, из-за чего пришлось тут же перекатом вперед уходить от еще одного удара. «Тебе что? Мойеры подсказывают, подонок!» — рыкнул центральный левый, по крайней мере, если судить, по изначальной позиции. «А что, если так?» — усмехнулся я, собрав кулак часть песка, который был под нашими ногами, после чего бросил его в сторону противника, заставляя его прикрыться. Они зарычались, закричали, что я подлец. «Ну а я что? Мне было плевать. Никто из командиров ничего не сказал, так что все было в пределах нормы». Тем же временем я заметил, вокруг нас сформировался настоящий круг. Арена в каком-то смысле. Кто-то что-то выкрикивал, кто-то что-то говорил. Но люд забавлялся, тыкал пальцем в раненого и ржал. Когда я встал на ноги, то в моей руке уже был деревянный меч. Ника его мне отдала сразу же, как я смог его забрать. И мы тут же синхронно напали. Я на двух, которые были по правую руку, она на одного слева. Незадачей было просто продержаться, а моей рубить к хренам обоих. Силы и возможности для этого имелись. «Твою!» — крикнул тот, который лишился своего копья, когда я влетел в его щит своим, отбрасывая в сторону. Враг упал, но я не стал наскакивать на него, условно добивая. «Нет, это было бы слишком глупо. Я бы открыл свою спину». Вместо этого я тут же напал на нового врага, в каждый удар вкладывая столько силы, чтобы щит и меч трещали от мощи. И ведь действительно трещали, но по мечу пошли трещины. Последний удар я нанес вновь способностью. Со стороны это могло выглядеть так, что я сначала повредил щит в одном месте, а потом точным ударом завершил начатое. «Но нет. Я просто использовал то, на что рассчитывал командир, что я сам умел. И ведь сработало. Меч хоть и надломился, но врезался в предплечье урода. А потом я его просто пнул от себя. Встать он точно не рассчитывал ближайшие мгновения, а вот первый, которого я толкнул, уже начал подниматься». «Только тоже завершил ошибку. Перевернулся на живот и встал на четвереньки. Я накинулся на него сверху, я брушил на его голову щит. Несколько раз. Потом вставать было уже некому. Ибо труп с разбитым черепом не сможет встать на свои ноги. Последний враг. Ника его тоже сделала». Как она это сделала, я не знаю, но картина мне понравилась. Она смогла его опрокинуть, из-за чего, видимо, лишилась своего копья, сломалась. А после того, как опрокинула, вонзила деревянный меч в глаз. Глубоко не вошел, судя по только окровавленному кончику. Но это тоже минус, как и его левый глаз. «До какого дотянулось?» — усмехнулся я. «Можно и так сказать», — кивнула она, отбрасывая окровавленное оружие в сторону. «Щит надо, а то твой явно сломался». Я посмотрел на свое оружие, вещи тоже таковы можно назвать, если знать, как и куда им бить. Так что я сбросил деревяшку и взял такую же, только более целую, у своей боевой подруги. За всем этим наблюдал последний еще более-менее целый воин. Он уже был с в руках, но все еще не встал на ноги. Отползал он на трех конечностях, выставив оружие перед собой, направив кончик на нас. «Твой страх», — злобным голосом говорил я. «Он осязаем!» <связывается> — улыбнулся. «Он так приятен на вкус! Он такой... — раздался громогласный голос царя, который стоял на подиуме. «Спасибо за представление и показ вашего военного мастерства! Но теперь я вас спрашиваю, уважаемые командиры, какого хрена сейчас произошло? Почему на празднике, в честь победы, мои войны убивают друг друга?» «Секунда, две...» «Отвечать!» — еще громче крикнул он. Царевич же улыбался, смотря на застывшего в ужасе виновника этой потасовки. «Двойная победа!» Глава восьмая Поединок чести отец, спокойным даже в некоторой степени жестким тоном, проговорил Митрокл. «Юный командир Малой Фаланги, он же сотник Нори, решил усомниться в моем выборе новобранцев. Посчитал, что есть более достойные кандидаты на места в моем отряде. Новобранцы доказали, причем честью доказывали свое право находиться в отряде. Даже с отличием, ибо лично я ни разу не видел, чтобы деревом наносили такие травмы». Александр молчал и буравил взглядом сотника. «Чего-чего, а этого я не ожидал. Он действительно выглядел слишком юным, и, видимо, свое место он занял или предательством, или ложью. А может, и тем, и тем. В любом случае, его судьба предрешена. Смерть. Это было требование, которое услышали многие. И чтобы не ударить в грязь лицом, доказать свою силу, право находиться на занимаемой должности, Митрокол должен привести свое наказание в исполнение. «А я что?» Я в это время стоял и улыбался, выпить и в грудь вперед. Да, я еще новичок, но теперь перед глазами сотен воинов и десятков командиров отстоял свое право находиться в летучем отряде, быть счастью чертей. И если бы спросили, был ли я горд этим, я бы незамедлительно ответил, что да, очень. За посрамленную честь у нас либо поединок, либо смерть. Жёстко и даже в какой-то степени с жестокостью говорил царь. «Сотник норий, что вы скажете в своё оправдание? Я опущу тот момент, что Митрокол мой сын, но вы усомнились в его таланте подбирать людей в свой отряд. Вы усомнились в его мастерстве угадывать в новобранцах то, чего нет в других войнах, даже если они девушки. Прочь предрассудки, время не то». «Я скорее соглашусь с выводом, что амазонки должны ходить среди нас вновь. Но почему вы решили, что имеете право оспаривать выбор первого из тринадцати?» «Отвечать!» «Мы...» — сглотнул он, поняв, что уже сболтнул лишнего, после чего встрепетнулся и более уверенно произнес. «Нас оскорбил выбор девушки в качестве в отряд, при том, что она ранее никак не показывала себя в бою». Тот юный воин, ладно, многие были свидетелями, как он помогал при прорыве в город, но она... Она вышла к нам с головой сатира в руках. Появился возле царя Тысячник, видимо, командир этого сотника. И мечом в другой руке. Во взгляде была неудержимая ярость, все тело и одежда в крови. Никто не видел, как она сражалась, но все видели то, что стало следствием ее боя. Тогда зародились слухи о Фурии. «Так знакомьтесь, Нори. Это она. Фурия Юга!» Ника улыбнулась и при этом сделала поклон. «Вот сейчас у меня челюсть была готова пробить самую земную твердь. Ге была бы этому не рада, так что я ее удержал при себе. На саму девушку было направлено множество взглядов, в том числе царя, в том числе и командира. И если Александр смотрел на Нику с уважением то был удивлен и даже в какой-то степени воодушевлен. Ведь его отряд попала та, кто только своим появлением создал новую легенду южного побережья Спарты. А вот Нори, видимо, окончательно понял, что просчитался. Он смирился, его плечи повисли, спина сгорбилась. Да и он сам стал словно чуточку меньше. Мне, честно, его не было жаль от слова «совсем». Сам напросился, сам ситуацию создал. И сам в своем же дерьме утонул. «Ставкой нашего спора была либо смерть моих новобранцев, — решил прервать паузу мой командир, — либо сотника. Сотник, свидетелей соврать не дадут. Причем это не только мои подчиненные, но и другие командиры». Некоторые тут же закивали, подтверждая его слова. «Но я согласен проверить крепость его руки и клинка. Сделаю шаг назад, проявлю благосклонность». «Хочешь объявить ему поединок?» — уточнил царь с улыбкой на лице. «Хочу показать, какие у меня новобранцы», — усмехнулся царевич. «Астер, наш тринадцатый, выйдет против него в поединке части. Он один из немногих, кто вступил в наш легион после того, как практически полностью разрушили город». Он единственный мужчина, высокородный, что решил примкнуть к нам. И его честь была так же посрамлена, как и моя. А ты свою честь уже обелил, усмехнулся Александр. Проявил благородство. Молодец, сын, молодец. Одобряй твою просьбу. Будет тебе поединок чести, чтобы Астер восстановил свою честь после нападок Нори. Снаряжение их, которое они добыли в бою, либо то, что им было выдано в Легионе. Я сказал свое слово. «Бой будет! Во время празднования, во время восхваления богов! Бой будет во славу Зевса и Ореса! Хоу! Хоу!» Тысячи глоток повторили за царем, после чего каждый воин ударил себя кулаком в грудь. «А теперь празднуем!» — хлопнул ладонями царь, после чего направил руки к небесам. И пускай сам Дионис сегодня завидуют нашему празднеству. Вино льется рекой, а радость и счастье облагораживают этот праздник. Ибо это первая победа за последние пять сотен лет над иномирными тварями. Хоу! Хоу! Снова произошло ровно то же самое, что и в прошлый раз. После этого начала непонятно откуда играть музыка. Народ разбредаться к столам с закусками и напитками, а я остался практически наедине с Никой. Только несколько бойцов, как нашего, так и другого отряда, остались рядом, чтобы высказать свое восхищение. А потом и они пропали. И это еще раз подчеркивало тот факт, что мы свежее мясо, на которое всем наплевать. Какие бы у нас ни были титулы и заслуги до Легиона, в нем мы сейчас практически никто. Практически ибо мы уже показали, что чего-то стоим. Раненых и труп, кстати, куда-то незаметно утащили. Причем незаметно, в прямом смысле этого слова. На миг толпа подошла к нам поздравить со столь красивой победой, после чего все разошлись в стороны. Тел уже не было, как и того, кто должен был со мной сражаться. Музыка тем временем играла весьма бодрая, кто-то даже пустился в пляс, развлекая народ. Я же просто отошел в сторону и взял бокал с соком. Пить не было нельзя, ведь предстоит бой. И это в какой-то степени напрягало. Придется постоянно сохранять бдительность и смотреть по сторонам. Тот хитрый лис точно попытается меня отравить, ранить, убить. Я практически был в этом уверен. «Астер, расслабься», — толкнула меня локтем в ребра Ника. «Мы же победили, показали, что можем драться». «К больше никто не будет приставать. Повеселись, если пить не хочешь». «Не могу», — жестко ответил я. «Это не тебе еще раз предстоит драться. Причем с тем, кто решил видь сети вокруг сына самого царя. Ладно, я сын какого-то советника из далекого Южного полюса. А тут сам царевич, сын царя Спарты. Поэтому мне нельзя расслабляться». Сделав глоток, я на всякий случай начал прислушиваться к своему собственному телу, к ощущениям. Все было вроде нормально. А травы нет, а если даже есть, то никто мне не запрещает несколько раз использовать самоисцеление, чтобы точно уничтожить всю заразу в своем организме. И не только в моем. «Эй, какого хрена я протрезвел?» Возмутился кто-то, кто начал заливаться в себя точно не вином, а чем-то более тяжелым, если так можно сказать. Ибо до этого мгновения этот воин и двух слов связать не мог. «Так радуйся, идиот!» Ха -ха -ха -ха Гоготнули его товарищи, до которых волна не достала. «Сможешь, наконец, перепить нас? Твоя давняя мечта сбудется!» После этого они отошли подальше, видимо, за новой порцией своего собственного пойла. Я их проводил взглядом, после чего допил сок и своего стакана залпом. И если сказать честно, я сейчас им завидовал. Нет, я знал, что алкоголь — это плохо, вредно и тому подобное. Но не зря же говорят, что в вине истина, проклятые римляне, но в воде здоровья. Народ вокруг веселился, радовался, а я чувствовал себя словно чужим на этом радостном вечере. Хоть и понимаю, что по большей части именно моя заслуга в том, что он состоялся, ибо именно мой бросок копья оборвал жизнь тому шаману или магу. Но никто же об этом не знает. И вот хочешь, хочешь крикнуть, кто ты такое нельзя. Не поймут и убить еще могут. Ника, видя настроение, старалась никуда не отходить от меня далеко. Нет, тут были ее знакомые и другие жители города, которым тоже было дозволено веселиться, пить и танцевать. Но если вдруг я куда-то отходил, то она сразу следовала за мной, словно моя тень. А в ее глазах я постоянно видел переживания, при том, что вино уже явно дало ей по голове». Несколько раз различные тысячники, царь и его сын, произносили торжественные речи, благодарили воинов, которые храбро сражались, поминали павших, высказывая им почести. И каждый раз все это сопровождалось дружным хоу. На самом деле, в такие моменты чувствуешь некое мистическое единение, что ты часть чего-то большего. Но это наваждение быстро проходило, и я снова чувствовал в себе тоску. Поэтому в какой-то момент я просто встал у одного из разрушенных домов, вроде в нем я и прятался, когда заметил командиров, и просто наблюдал. Мне больше ничего не оставалось делать. Еда в рот не лезла, пить я не мог, ибо должен быть бой. «Астер!» — окликнул меня царевич, который внезапно оказался довольно близко ко мне. «Слушаю», — развернулся я к нему лицом и пожал предплечье, когда он протянул мне руку. «Спасибо тебе за такую красивую победу!» Следом он обнял меня, причем достаточно крепко, со всей душой и от всей души похлопав под конец по спине. «Черт, как же ты красиво разделал тому воину голову! Деревом! Это ж сколько сил нужно было приложить!» «Сколько смог, столько и приложил». Чуть смущенно наигранно, правда, улыбнулся я. «Просто в тот момент не думал, с какой силы ударить. Все же вы мою жизнь поставили на кон». И последнее я произнес специально. Митрокол ничем не рисковал, ведь во мне, наверное, видел какую-то угрозу. Или в Нике. Я не понимал. Что я такого ему сделал, что он решил сделать именно такую ставку? Может, со стороны тактики и личного выживания я его понимаю. А вот как обычный человек, в моей душе засела обида, а не Мизиде, может обратить на меня свой взор. И ладно бы один раз он так подставил. Он ведь и потом удобно увильнул от схватки чести, дав чудесную возможность сразить оскорбившего меня идиота. И при этом меня непосредственно он не оскорблял. Тот сотник в первую очередь усомнился в Никке. «Не обижайся, боец», — уже более строго сказал командир, но не смог долго держать серьезные выражение лица и рассмеялся. «Ха -ха, я был уверен, что ты победишь в той драке, уверен, что ты покажешь свое мастерство и в следующей». «И кто знает, может, тебе дадут плюмаж, как воину, который должен внушать ужас!» «Или быть мишенью в бою? Ага!» — снова усомнился я в его словах. Впрочем, он тоже это заметил, хоть и был опьянен. Рассудок он не потерял, хотя эмоции контролировал сейчас хуже. В общем так, практически трезвым голосом начал говорить командир. «Сейчас направляешься в дом, встаряжаешься, после чего возвращаешься». «На все у тебя 30 минут. Не больше. Бой во славу победы Зевса и ареса будет ровно через это время. Уже быков привели и готовы принести их в жертву ради дальнейших успехов». «Есть переодеться». Ударил я себя кулаком в грудь, но без особого энтузиазма. «Мне кто-то в сопровождении будет выделен?» Митрокол мотнул головой, давая понять, что нет. «Даже Ника? Она тоже останется тут», — жестко произнес царевич. «Ею заинтересовались многие, в том числе до битвы и жертвоприношений, захотел поговорить отец. «Я бы отправил ее с тобой, но, как видишь, сегодня Мойры соткали твою судьбу именно так». Словно они решили подшутить надо мной. Но я только помотал головой и медленно побрел в сторону дома. Он был относительно недалеко, так что уже через десяток минут я начал снаряжаться, а еще через десяток побрел назад». «Мой образ выглядел довольно спорно. Глефы у спартанца. Но черт, у нас и легиона, а не фаланги. Необычные строи. По пути туда и обратно я ожидал чего угодно, но не спокойной дороги. Нападение убийц, поджидающей засады, просто воинов, которые бы перекрыли бы мне дорогу. Но ничего такого не произошло. Все было спокойно. И это напрягало больше всего. Что это черт задумал?» «Вернулся я на площадь как раз во время речи жреца Зевса, который восхвалял богов за то, что позволили нам выжить и победить. За его спиной, скованной цепями, стоял довольно мощный бык, причем рога ему не спилили, что было довольно опасно. Значит, жрец уже не в первый раз занимался упокоением быков на такой церемонии. При этом сам бык стоял так, словно уже смирился со своей участью, не ревел, не дергался». Не смотрел на всех бешеным и злым взглядом. Просто стоял. Когда речь была произнесена, жрец прошелся несколько раз вокруг бычка, вырисовывая на нем символы всех 13 богов. На лбу же нарисовал символ Зевса, как главы пантеона. И только после этого он нанес ему несколько ударов в область шеи, из-за чего бык взревел. Вот только реветь ему долго не дали. На шею упало сразу два огромных топора, которые снесли ему голову. «Во славу богов!» — поднял руки к небесам жрец, одеяние которого обогрило горячей кровью. «Хоу! Хоу! Хоу! Хоу!» — отозвались сотни воинов. «А теперь!» — поднялся на ноги царь, выставив над головой раскрытую ладонь, призывая к тишине, который, к слову, добился весьма быстро. Ритуальный бой! «Мы ведь войны! В нас должно быть полной энергии, которую даруют нам Зявс!» Сотни возгласов поддержали эту мысль. А я заметил, что царь был пьян. А также Ореса, который благоволит всем, кто встал на тропу войны. Так пускай же храбрые бойцы сойдутся в поединке части во имя богов! Первым, как полагается, выдвинулся с противоположной, ну, практически стороны площади, мой соперник, сотник, который решил хитрить. По его выражению лица было понятно, что что-то пошло не так. И в это же мгновение я взглянул на царевича, который мне подмигнул. Значит, что-то было. Значит, царевич действительно не строит козни против меня, а решил убить двух зайцев одним выстрелом. Найти предателей и устранить диверсантов, которых он отправит. Только такое я мог подумать. И ведь логично. Кому было бы польза плести заговор против семьи царя? Только тому, кто служит другому государству. Надо будет спросить потом. Когда подрёв и крики вышедший воин остановился среди поля битвы, выдвинулся я. Такого ажиотажа уже не было, а бой как-то считался начатым. Никто, даже мои товарищи, особо не поддерживали меня. Так, несколько десятков выгриков было, и не более того. Даже как-то обидно. Нори снова двинулся, замахнулся своим копьём и бросил его. Я тут же подставил щит, который заблокировал атаку врага. Сотник снова удивился, а я в этот миг бросил взгляд на копье. «Ну да, пробивает металл. Поэтому и в моем щите теперь будет небольшая дырка, которую придется залатать. Но не повезло. Я тоже ускорился. Нас разделяло несколько десятков шагов, так что я спокойно расстегнул ремни щита, отбросив его в сторону. Все равно будет мешаться. Торчащий кончик копья будет только мешать». Оглефа, между прочим, оружие для двух рук, которое я с ходу применил против врага. Сблизились, обменялись несколькими ударами. Сначала я поймал его клинок верхним кончиком своего оружия, следом попытался нанести удар по его левой ноге. Враг поймал его на подставленный тут же щит. Ему ловкости и внимания было не занимать. Следом уже он попытался нанести снова удар, но я тут же ушел в сторону его защиты, слепой зоны, из-за чего клинок просвистел мимо. Потом мы разошлись, встали на расстоянии друг от друга, улыбались. Азарт играл, сердце бешено стучало. А мышцы наливали силы, словно сам Орес решил благословить нас на это сражение. И вновь я рванул вперед, подпрыгнул, зарядил атаку своей способностью. И пробил щит, пронзив его руку. Второй раз за сутки сработал этот трюк. Рана не позволила быстро нанести удар врагу, он отвлекся на боль, из-за чего я смог пнуть его в щит, выдергивая оттуда свое оружие. Теперь каждый удар по руке будет отдаваться дикой болью. Она будет его изматывать, путать, заставлять ошибаться. Именно из-за этого я решил устроить представление. Все можно было бы уже завершать, но не так просто. Боги требовали красочного сражения, а люди вина, хлеба и зрелищ». Если первые два пункта присутствовали, хоть уже не целиком, на выставленных столах, то последнее мог даровать им я. «Да что ты такой неугомонный!» — прорычал сотник, пока затягивал ремни щита, пережимая, видимо, рану, чтобы оттуда не текло слишком много крови. «Ну вот такой!» — усмехнулся я, после чего рванул в очередной раз. На этот раз прыгать не стал, нанес несколько быстрых ударов по щиту врага, один раз по мечу парируя атаку. Но опять я специально пропустил возможность нанести опасную рану врагу. Например, мог рубануть запястье слегка отброшенной руки с мечом, нанеся удар снизу вверх лезвием, которое сейчас у ног. А почему бы это не сделать при следующей удобной возможности? И вновь я начал атаковать. Каждый удар по щиту вынуждал противника морщиться от боли. Честно, я даже в какой-то момент зазнался и сам случайно подставился под удар. Этот урод прошелся клинком по бицепсу, довольно глубоко полоснув там мечом. Но ничего, я просто улыбнулся, чувствуя, как немеет левая рука. «Пора заканчивать», — тихо прошептал я, а потом глянул на миг на небеса. «Арес! Зевс! Остальные боги Олимпа! Это вам!» Я специально это произнес. Глупая провокация, которая сработала. Враг набрал огромную скорость и уже быстро остановиться не мог бы. Поэтому в последний миг я сделал рывок под его боевую руку, нанося удар сначала по его мечу, отбивая его, а следом рассекая его бедро спереди. После был еще один удар. Враг скорости не сбавил, но распоротая нога не способствовала устойчивости. Он падал, а ему следом буквально бросил свою глефу в спину. «Хоу!» — крикнул я, когда оружие вошло ему чуть выше задницы в спину, как раз под пластину панциря. Враг взрывел от боли. Ноги его перестали слушаться. «Вообще!» Я ему что-то там хорошо так повредил. Он попытался выдернуть мое оружие из своей спины, но сделал только хуже. Причинил себе еще большую боль. Левая рука при этом онемела совсем. Пришлось вытаскивать прощу и ею перетягивать рану чуть выше, чтобы остановить кровь. Зубов и правой руки хватило. «Оборви его страдания!» — приказал царь. «Будь милостив к своему противнику!» Прояви к нему уважение и окажи последнюю честь тому, кто ее недостоин. Просто потому, что можешь. Просто потому, что ты воин Спарты. Царь ударил себя кулаком в грудь, после чего сел обратно за свой стол. Но ну, я решил не откладывать исполнение его приказа. Выдернул свое оружие из-под доспеха под ранка. После чего сделал два шага вперед, пнул меч, после чего также ногой перевернул сотника. «Не удалось от меня избавиться хитростью, да?» Прошептал я, но ответа не услышал, зато увидел. Страх, панику, понимание. А потом был удар. Я пробил уколом его панцирь, зарядив атаку умением, разорвав его грудь, но не пластину, по другую сторону. И тут же толпа взревела, а кто-то начал выкрикивать мое имя, после чего толпа его подхватила. «Астер! Астер! Астер! Вот теперь я чувствовал себя в своей тарелке!» Глава девятая После битвы торжество по-тихому начало сворачиваться. Тысячники получили приказ от царя сворачивать все это, те, в свою очередь, спустили его сотникам, а последние приказали десятникам уводить свои группы. Но так, чтобы это было естественно. Словно они сами захотели уйти. Выглядело это забавно до поры до времени. В итоге все закончилось тем, что некоторые действительно начали приказывать и разгонять народ. А я так рассчитывал, что этот цирк закончится каким-нибудь шоу. Стоял рядом со мной пятый или шестой, не научился их различать. А жаль, как в прошлый раз, не будет. Видимо, командиры чему-то научились. «Я даже не стал спрашивать, что было в прошлый раз и чему научились командиры. Иной раз я диву даюсь традициям Легиона. Хотелось просто биться головой о стену. Но у всего есть фундамент. Даже у самого абсурда. Так что приходилось просто терпеть и продолжать наблюдать за происходящим. Наблюдать и пить сок. Вино, чтоб этим воякам Аид ночью приснился, закончилось». Но на самом деле я ждал, когда все разойдутся, чтобы с царем спокойно дойти до его резиденции. Там как раз хранился тот кинжал, которым жрец попытался меня прикончить. И прикончил. Вот только что с ним делать, это уже другой вопрос. Но, как говорил один мой знакомый, проблемы нужно решать по мере их поступления. «Астер!» — подошел ко мне царевич, который был на навеселе. «Сегодня ты был просто богоподобен!» Ты знал, что против тебя и Ники даже ставки делали на самом деле. А то, что вся эта сценка была распланирована заранее, а мы просто так удачно попали в сети этих... Слово забыл. Понял я все, понял. Кивнул я. Вот только все равно было неприятно, что меня использовали как живой таран. Причем в прямом смысле этого слова. Моим телом кто-то защитил свою честь. А прилюдно «О, царевич, мне нельзя показывать свои способности». В этот момент я покосился на свою рану, которая хоть и покрылась коркой, но все равно требовала восстановления. Так-то рука все еще не слушалась, а жгут, которым я ее перетянул, уже дважды расслаблял, из-за чего кровотечение возобновлялось. И я искренне хотел, чтобы эта рана исчезла. Но даже сейчас, когда большая часть народа свалила по своим расположениям, его все равно слишком дохрена. «А болит!» «Иногда приходится придумывать на ходу», — пожал он плечами. «Я что-то подобное рассчитывал услышать», — разочарованно вздохнул. «А вообще, что было за подмигивание, когда я выходил драться против того сотника? И именно в тот момент, когда на лице нория выскочило разочарование. Меня пытались устранить? Примерно два десятка человек не увидят рассвета», — кивнул командир. «На самом деле мы знали о том, что будет». «Знали о том, что попытаются сыграть на новичках. Я даже уже рассчитывал, что кто-то один из двоих умрет». «Ника», — сжал я кулаки, а на мое утверждение командир кивнул, «стараясь выставить сейчас себя честным и откровенным. После того, как в грязную нас использовал. Ненавижу интриги». «Государство всегда важнее одного человека», — тут же продолжил он. «Но все вышло просто замечательно». И Ника показала себя настоящим воином. И ты показал мастерство и силу, которую присваивают героям легенд, полубогам, которые уничтожали армии врагов и ужаснейших монстров. И понимая, что вдвоем нас не взять, ты отправил меня одного за снаряжением, при этом позволив прилюдно выпить непонятный напиток, который многим был расценен как вина. Командир кивнул и широко улыбнулся. «И вы знали о том, что меня одного попытаются найти и прикончить по дороге, так как один я могу быть не таким опасным». Снова он кивнул, а его улыбка стала еще шире. Там был очень хорошо продуманный план на огромное количество ходов и несколько вариаций. Его язык перестал заплетаться, что меня чуточку удивило, но я не стал этого показывать. «Ну да, именно из-за этого царь прилюдно подозвал к себе Нику, чтобы поговорить с ней о том, что она думает о Легионе и все такое. В общем, посмотреть на нее самому. Всем сказал, что рад такому приобретению, ибо у нее есть зачетки стать настоящей амазонкой». «И в этот момент, зная, что на меня нападут, вы разослали уже подготовленных воинов и начали устранять предателей», продолжил я логическую цепочку. «А если бы напали...» то ты бы всех прикончил, ибо очень хочешь жить», — пожал Митрокол плечами, посмотрев мне в глаза. «Да, звучит слишком глупо, в этом наш пробел. Но уже было поздно что-то менять. Информация к нам пришла с запозданием, часть плана вообще белыми нитками была пошита. Например, ничего бы не вышло, если бы вы вдвоем с Никой погибли. Но в конечном итоге все обернулось хорошо», — хмыкнул я, «и глава предателей устранен». «Глава!» — широко улыбнулся командир. «Скорее левая пятка правой ноги!» — отмахнулся он. «Нет оснований, зачинщик не найден. И когда мы его выявим, тоже неизвестно. Но мы показали, что знаем о его присутствии. Пару месяцев точно будет спокойно. Слишком много людей он потерял». «Но это не значит, что не попытается ударить в будущем», — вздохнул я. «И все равно я зол на то, что меня использовали в темную». «А знал бы о плане, как бы ты на все реагировал. Со скепсисом посмотрел на меня командир, ну а я просто пожал плечами. Тут и оно. Ты слишком неопытный игрок во всем этом. Мало разбираешься в суровых тонкостях политических интриг. элада не едина. Слишком много тех, кто хочет встать во главе. И ведь всем плевать, что мы уже несколько раз римлян с моря отбивали, а персов вырезали». «Ах, всем плевать, и все думают о себе», — усмехнулся я, смотря с укором на царевича. «Так ведь?» «Уел», — хмыкнул довольно он, скосив взгляд куда-то в ноги. «Ну, все равно ты молодец. Действительно молодец. И применял же свою способность. Тут кроме алкашей и тех, кому на тебя плевать, никого не осталось. Все сотники и тысячники разошлись». «А если истинный предатель среди десятников?» С улыбкой приподнял я бровь. «Они за последние два года в полном составе сменились три раза точно», — свел брови Митрокол. «Или ты просто издеваешься сейчас надо мной?» «Кто знает, кто знает», — дёрнул я левым плечом несколько раз. После этого я сразу применил способность, которая моментально восстановила мышцу в плече. Сразу стало легче, из-за чего я сильно расслабил жгут. Снимать не стал, чтобы прикрытие оставалось, но теперь рука двигалась нормально. Это радовало... Сильно радовала. Снова чувствовал себя полноценным человеком. После этого царевич меня покинул, а Ника, наоборот, подошла ко мне и повисла на шее. Мало того, что я стоял в своих доспехах до сих пор, хоть и облаченных, так еще и она навалилась. Моя спина мне точно благодарна утром не будет. Хотя я ее тут же восстановлю. Нравится мне иметь такие способности. «Больная спина после двадцати пяти мне точно не грозит. Ха-ха!» «Ты был бесподобен!» — чмокнула она меня в чоку, после чего слезла с шеи. «Я очень переживала, что у тебя не получится. А потом видела, что ты просто издевался над своим врагом. Людям нужно было представление. Я им его дал», — кмыкнул я. «Вот только щит под замену, что мне не совсем нравится. Да и завтра придется весь день на складе Люцуса проторчать». И я очень надеюсь, что ни одному мне... Если все сегодня получится, то ты будешь мне завтра помогать». «Я-то за что?» — возмутилась тут же Ника. «Я белая и пушистая. И вообще меня использовали в корыстных планах, как и тебя. Рассказали же?» «Ага», — кивнул я. «А тебе когда?» «Когда ты сражался с Норием, Митрокол отвел меня в сторону и в нескольких словах рассказал, что и зачем вообще сегодня произошло». Дернула плечами. «Мне такое жуть, как не нравится. Но если бы знала, то точно бы выдала себя». «Как и я», — снова кивнул я. «А тебя забыл ответить на вопрос за компанию. Нужно же тебе как-то разобраться, что и как во всей этой магии». Дальше я молчал, не успел одернуть себя, когда произнес лишнее. Но хоть не буду большего распространять. Шпионы точно знают, что я могу распознавать свойства оружия. Так что это скрывать смысла нет». «Ну, а Ника, а вдруг я могу обучить других людей этому? Никто же мне ничего против не скажет?» «Не скажет». Примерно еще через час все окончательно покинули площадь, патрульные разогнали всех по расположениям. Осталось не так много народа, а именно царь со своими приближенными воинами, гоплитами, царевич, я и Ника. Все, больше никому не дозволялось находиться тут. «Идем?» Посмотрела на меня девушка, после чего обвила мою руку, а я почувствовал, что она мелко дрожит. «Идем», — погладил я ее по волосам на макушке. «И не бойся, все будет хорошо. Боги точно нам помогут». Отвечать она мне ничего не стала, но дрожь стала чуточку слабее, что меня порадовало. И на этой более-менее приятной ноте мы двинулись к царю, который о чем-то тихо беседовал со своим сыном. На лице первого были хмурость и усталость, второй же широко улыбался и активно махал руками, доказывая, видимо, свою правоту. Подошли мы под конец беседы, так что тему не слышали. Не переговаривая с нами, Александр и его сын развернулись и направились в сторону резиденции. Царская охрана тоже, но ну, а нам ничего не оставалось, кроме как следовать за ними. Что самое интересное, по пути нам никто не попадался от слова совсем. Видимо, патрульным была поставлена задача всех разогнать с дороги, по которой пойдет царь. И они делали это. Минут через пятнадцать тихо-медленной размерной ходьбы, во время которой родственники явно наслаждались прохладой, мы дошли до достаточно большого здания. Раньше это было домом совета, но сейчас он пустовал, так как совета как такового больше не существовало. Вот царь его и занял, показывая свою власть. «Дом Совета же был символом власти!» «Запереть все двери!» — начал в грубой манере отдавать приказы прислуги Александр. «Закрыть все окна! Никого не впускать и не выпускать до моего личного распоряжения! Выполнять!» Последнее он, видимо, в своей любимой манере выкрикнул, из-за чего порядком уставшая прислуга словно получила припарку выносливостей. Засуетилась и начала исполнять приказ своего господина. Почти все тут, судя по клеймам, освобожденные рабы, которые сами добровольно решили остаться подле царя. Редко кого вообще освобождали от рабства. Еще реже кто-то хотел оставаться там, где находился во время своего заключения. В самом доме совета я не был ни разу, поэтому память, побитая перерождением, ничего мне не показывала. Даже фрагментами... Но в любом случае, мне не нужно было самому ориентироваться, из-за чего я вырубил свой мозг, который порядком от всего узнанного ошалел и спокойно брел за спинами двух мужей царской семьи. Вошли мы в какой-то кабинет. Вчетвером. Больше никто сюда не зашел, вся охрана осталась снаружи. Тут не было окон. Сама комната, как понял, находилась где-то в центре здания. Идеальное место для тайного планирования. Вот ни разу не палимся, что что-то задумали. «Палимся» — какое интересное слово, но явно не из моей эпохи. Нужно случайно его не произнести, а то еще выдам себя. «Так», — развернулся Александр, достав шкатулку, в которой, вероятнее всего, покоился нож. «Еще раз. Мне сын передал, что этот нож тебе нужен для того, чтобы создать еще подобных тебе. Так?» «Я не уверен, что так», — виновато проговорил я, а потом вообще хотелось испариться, когда я заметил гневный, строгий взгляд царя. Так что быстро вывернул так, как требовалось. Но все знаки, которые я получил, явно намекали на это. Сами знаете, как я ко всему этому отношусь. Доверяй, но проверяй. Хорошая поговорка, — хмыкнул царевич. Надо будет взять в обиход. «Ты уверен в том, что собираешься сделать», — уточнил царь. «А что я собираюсь делать Удивленно, без наигранности, похлопал я глазами. «Я хотел сначала просто взглянуть на кинжал, чтобы как раз понять, что мне делать дальше. У меня был такой план. Если же у вас была какая-то иная информация, то прошу разъяснить такому дури или как я». «Хватит игры!» — вздохнул царь, потеряв переносицу. «Устал я от этих интриг». «Ты себе хорошо показал, поэтому на, держи, смотри, что тебе надо. А я пока посчитаю сообщение от разведчиков». Шпионов поправил его сын. «Ты дуболом!» — возмутился царь. «Они имеют право знать», — спокойно разъяснил свою позицию Митрокол. «Все же сегодня их использовали не совсем честным путем. А Астер, зная, что превосходит в силе меня, тебя, всю твою охрану, ничего не стал делать». Проверку на лояльность, думаю, он прошел. «Даже если так, то все равно о таком лучше говорить не прямо. Ты знаешь правила этой игры, сын!» Покачал головой Александр, после чего с головой окунулся в пергаменты, коих тут было в великое множество. «Мне даже стало в какой-то степени жаль этого славного воина, ибо ему приходилось страдать такой ерундой. Но такова участь каждого правителя, и не мне об этом судить и рассуждать». Мои задачи сейчас куда более приземленные, простые. хотя тоже приходится разбираться во многом. Пододвинув к себе шкатулку, я открыл ее. Там был тот самый кинжал. Мне даже сначала показалось, что на нем остались следы моей крови. Но вождение быстро прошло. Просто разыгралось воображение. Она не может быть на этом кинжале. Времени-то сколько прошло. Да и в пламени он был. Или, может, а ну-ка... «Что там мне скажут боги?» Хирургический нож Асклепия. Ранг. Внеранговая, божественное, инициативное. Обогрено кровью первого инициала, астер. Возможно посвящение еще одного человека. Приоритетная цель – воительница Никка. Для посвящения требуется упокоение старого тела приоритетной цели, чтобы божественная сила соткла новое, переместив в него помеченную душу. Инициировать нового человека может только первый инициал. Свойство — ваш уровень слишком низок. Внимание! Чтобы узнать свой уровень, необходимо обнаружить системную статую. «Вот оно!» — с неописуемым восторгом прошептал я. «Вот оно!» «Что, можешь?» — как сокол когтями впился в меня глазами Митрокол. «Скажи, что можешь!» «Могу!» — кивнул я. «Но...» «Даже боги говорят, что они выбрали следующего кандидата. А это она!» — посмотрел я на свою подругу детства. «Айти против воли богов никто не имеет права. Так соткали Мойры». «Так сделай то, что не требуют пробормотал себе под нос царь, давая понять, что он все еще с нами, слушает, вникает, но в то же время внимательно читает очередной доклад, вкращего и с раздумьями. «Я развернулся к Нике». В ее глазах опять начал играть страх. Мне не хотелось делать то, что требуется. Но я был обязан. Мир требовал этого. Боги требовали этого. Да черт, она сама знает, что станет только сильнее. Она видит, как изменился я. Но все же страшно. Будет больно, честно сказал я. По крайней мере, мне было невероятно больно, когда со мной такое произошло. Стой! Поднял взгляд царь. Ты же говорил, что смог поглотить камень еще до того, как тебя пронзили кинжалом. Как ты тогда стал видеть все это? Не знаю, пожал я плечами. Может, все дело в том взрыве, который уничтожил мой дом. Может, я тогда стал таким, какой я сейчас? А кинжала меня ранили только для того, чтобы преобразить тело до конца, ибо душа вернулась в старое, слабое, неспособное развиваться. Ну и чтобы обогреть его моей кровью. «Допустим», — только ответил на это Александр, после чего снова зарылся в своих докладах. «Готово?» — на всякий случай уточнил я, уперев кинжал себе острием в палец, покрутив немного, из-за чего сам себя ранил, но тут же залечил. «Нет», — мотанула она головой, а потом улыбнулась и, словно признав какую-то вину, произнесла. «Но у меня нет выбора, да? За меня все уже решили?» «Боги сделали свой выбор», — кивнул я. «Слушай, где бы ты ни проснулась, иди сразу же в разрушенный храм. Не бойся, твоя одежда будет на тебе. По крайней мере, я, когда пришел в себя на берегу, был в ней». «Вот почему-то сейчас я чувствую себя более уверенной», — улыбнулась она неуверенно, но все же закончила говорить твердо. «Бей! Только сразу в сердце! Не хочу мучиться!» И я ударил, применив способность. Удар моментально оборвал ее жизнь. Она даже не успела вскрикнуть я увидел вспышку, увидел, как золотистый и окрыленный дух вырвался из ее тела и устремился куда-то в сторону побережья. По крайней мере, юг находился там, куда полетел дух. «На берег!» — приказал я находящимся тут людям, на что они переглянулись и засмеялись. «Только оперился, уже приказывает!» — с улыбкой проговорил царь. «Вот он, настоящий воин! Не боится командовать даже теми, кто старше его по всем параметрам!» «Ибо знают, что сейчас время для этого». «На берег, так на берег», — согласился с отцом Митрокол. «А после этого, надеюсь, отправимся спать». Глава десятая На пляже под храмом мы оказались примерно через пятнадцать минут. На этот раз царь решил не гулять пешочком, а приказал привести ему четырех оседланных коней. Оказались они возле дверей Дома Совета сразу же, как только мы все вышли. Как только мы оказались в седлах, мне тут же всучили в руки поводья от четвёртого скакуна, который предназначался для ники Я лишь глупо усмехнулся. Высокородный, который выступает в роли прислуги. То чувство, когда ты летаешь достаточно высоко, но выше есть ещё небо. По пути нам никого не попадалось, но на самом деле я сильно переживал. Мы хоть и закрыли тот кабинет, где осталось тело ники Старое тело. Но в него имело доступ несколько слуг. Риск, риск и еще раз риск. Конечно, Александр приказал никому не приближаться к дверям, так как там бумаги государственной важности. Но мало ли что может произойти. Все же со стороны странно будет выглядеть. Зашли вчетвером, а вышли уже втроем. Хотя скакунов попросили четырех. Это мое, скажем так, перерождение в пучи.